Она говорила с набитым ртом. Белшайн. Алло. Подождите, сейчас п р о ж у ю Вы издеваетесь надо мной, Белшайн? Вы газеты видели? Инспектор Гале, ну ведь ваш такой противный ее нет, что н еще с места в карьер пытался мне тыкать. Это была Саланж д у м е н директор отдела судебной полиции. Я вам велела его выгнать, а теперь он ведь т е л и герой, погиб на боевом посту, в ы л л у х царя небесного. Как вы могли послать такого н е п о т н о г о человека на такое серьезное дело? г а л е н достаточно опытный, даже ценный работник. Я думаю, что мы не доценили само дело. Хорошие работники находят решения, плохие оправдания. Есть такие дела, в которых даже лучшие из нас. Есть такие дела, в которых даже худшие из вас должны добиться успеха. Пойти выудить супружескую пару из подвала как раз из этой категории. Я не оправдываюсь, но засуньте ваше оправдание, знаете куда. Доставьте мне удовольствие, переверните этот подвал вдоль и поперек и вытащите мне всех оттуда. Герою вашему поставьте на могиле памятник по-христиански, а мне до конца месяца нужна хвалебная статья о нашем подразделении. А как насчет и все насчет этой истории? Я хочу, чтобы вы заткнулись и в о з ь м ё прессой вы п о д н и м е т е ь когда дело будет закончено. Если хотите, возьмите шесть жандармов и лучшие инструменты. Всё. А если, а если вы с я д е т е в к о л о ш у и обещаю вам трудности с п е н с и е й Саланж положил а трубку. к о м и с с а р б е л ь ш е й м умел разговаривать со всеми психами р о м и н е о Он решил разработать план десанта. Когда человек испытывает страх, счастье или бешенство. Его эндокринные железы вырабатывают гормоны, влияющие только на его собственный организм. Они заключены в замкнутое пространство. У него чаще забьется сердце, он будет потеть, или гримасничать, или кричать, или плакать – это его личное дело. Другие будут смотреть на него без участия или будут сочувствовать ему от того, что так решил их интеллект. Когда муравей испытывает страх, счастье или бешенство. Вырабатываемые им гормоны выходят из его тела и проникают в тела его товарищей. Благодаря ферогормонам или феромонам миллионы существ будут одновременно кричать и плакать. Удивительное должно быть ощущение переживать то, что случилось с другими, и заставлять других переживать то, что случилось с тобой. э д м о н Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Во всех городах Федерации ликование. Все щедро предлагают измученным воинам богатую сахаром трафалаксию. Однако героев здесь нет. Каждый выполнил свою задачу, неважно хорошо или плохо. Миссия закончилась. Все начинается с нуля. Раны обрабатываются большим количеством слюны. Несколько наивных юнцов держат в м а н д и б у л а х потерянные в бою и чудом подобраные две или три свои лапки. Беднягам объясняют, что обратно они не п р и к л е я т с я В большом зале для тренировок на минус сорок пятом этаже солдаты последовательно восстанавливают эпизоды битвы Маков для тех, кто ее не видел. Половина изображает карликов, половина рыжих. Они изображают в лицах штурм запретного города л а ш у л а к а н а наступление рыжих борьбу с окопавшимися головами обманное отступление появление танков их бегство от к о р ы карликов штурм холмов вступление в бой артиллерии финальную схватку в толпе много рабочих они комментируют каждую картину особенно всех интересуют танки в этом деле каста рабочих играет не последнюю роль они считают что отказываться от танков не стоит просто надо более обдуманно их использовать не только на фронтальном наступлении. По сравнению с другими уцелевшими в сражении, номер 103 693 о т д е л а л с я сущей царапиной. Он потерял одну лапку. п у с т як, когда их у тебя шесть, тут и говорить не о чем. Самка номер 56 и самец номер 327, как обладающие полом, не могли участвовать в битве. Они увлекают номер 103 683 в уголок. Контакт Усиков. Здесь проблем не было. Нет, воины с запахом скальных камней все были на поле боя. Мы сидели в запретном городе на случай, если карлики сюда доберутся. А там ты видел секретное оружие? Нет. Как нет? Говорили о д в и ж у щ е й с я в е т к е а к а ц и и Номер сто три ш е с т ь о восемьдесят объясняет, что единственным новым оружием, с которым они столкнулись, была ужасная алтарная, но от нее нашли защиту. н е это убило первую экспедицию, констатирует самец. Альтенарии убивают долго. Кроме того, он уверен, ни на одном из трупов, которые он осматривал, не было и следа смертельных спор. Ну и что тогда? о задаченные муравьи продолжают контакт усиков. Они хотят как следует во всем разобраться. Опять кипят идеи и мнения. Почему карлики не прибегли к оружию, которое так эффективно уничтожило 28 а разведчиков? Они ведь сделали все для достижения победы. Если бы у них в лапках было такое оружие, они бы уж не преминули им воспользоваться. А если его у них не было, карлики всегда появляются до или после применения секретного оружия. Но может быть, это чистая случайность? Эта гипотеза вполне согласуется с атакой на л а ш у л а к а н Что же касается первой экспедиции, то кто-то спокойно мог оставить опознавательные запахи карликов, чтобы пустить племя по ложному следу. Кому же это могло быть выгодно, если не карлики подстроили все это? То кого подозревать? Кого-то еще, другого, давнего, вековечного врага термитов.